Джозеф Пейн Бреннон. Зов Канавана. Эксклюзивный перевод Ольги Усовой. 25 лет прошло с того холодного и безрадостного осеннего дня, когда я бежал за заколдованного двора Канавана. Как одержимый... Я бежал по продуваемым ветром улицам, давая себе клятву, что больше никогда и близко не подойду к этому проклятому месту. Я не уверен, что именно вынуждало меня вернуться. Нездоровое любопытство, как вы могли бы предположить, возможно. Но я думаю, это было нечто большее, чем просто любопытство. Меня непреодолимо тянуло вернуться. Казалось, какая-то неуловимая, но могущественная сила – заставляло меня снова посетить место жуткого безумия и исчезновения несчастного канавана. Хоть я и избегал этого места 25 лет, время от времени до меня долетали слухи о нем. Бешеная собака с пены у рта бегала кругами по зарослям пятнистой травы на заднем дворе. Безумный бродяга с дикими глазами жил во дворе, скрываясь днем и бродя по окрестностям ночью. Извергающее проклятие дряхлая старуха бегала по спутанной траве и зарослям кустов. И так далее. Чувство самосохранения, здравый смысл и собственный кошмарный опыт уговаривали меня остаться. Но что-то непреодолимое тянуло вернуться. Все эти годы я был уверен, что заброшенный дом Канована, в конечном итоге конфискованный городом за неуплату налогов, будет снесен, а задний двор будет расчищен для постройки какого-нибудь здания. Но я ошибался. Потенциальные покупатели и застройщики приходили, смотрели и уходили, бормоча разные оправдания. Район еще не созрел для развития, дорога оказывалась заболоченной, шоссе и магазины находились слишком далеко и так далее. В общем, по прошествии лет дом, ветхий изначально, пришел в упадок. Заросли травы на заднем дворе стали жестче и спутаннее. Колючие кусты стали практически непроходимыми. И почерневшие стволы мертвых яблонь, в конце концов, упали в заросли высокой травы и сорняков. Канован, разумеется, не был найден. Его официально признали пропавшим без вести. Было проведено расследование и организованы поиски. Но это расследование было формальным, а поиски – поверхностными. Вот как обстояли дела, когда, вопреки здравому смыслу, я решил в последний раз посетить задний двор дома Канавана. В этом месте, для тех, кто не читал мой предыдущий рассказ «Двор Канавана», впервые напечатанный в 1858 году, я коротко перескажу его. В те давно минувшие годы я подружился с Канаваном, букинистом, содержавшим свою лавку в маленьком домике на окраинах нью хейвена Канован сначала арендовал, а затем и выкупил этот участок. В запущенном саду за домом было несколько кустов шиповника и доживающих свой век гнилых яблонь. Остальное пространство покрывала высокая пятнистая трава. Весь участок, едва ли занимавший акр, не представлял из себя ничего особенного, но какое-то необычное свойство ландшафта вызывало у Канована неподдельный интерес. «Иногда мой задний двор выглядит очень забавно. Если смотреть на него достаточно долго, то кажется, что он тянется на несколько миль», — говорил он мне. Затем его любопытство перетекло в непреодолимую одержимость. Однажды я пришел в его магазинчик и обнаружил, что Канован исчез. В результате поисков среди хрупких стеблей зловещей травы я нашел его, превратившегося в безумную звериную сущность внутри собственного «я». Он погнался за мной, явно чтобы убить, но я спасся. Несмотря на то, что я сразу же позвонил в полицию, Канован не был найден. Позже, после долгих поисков, я узнал, что на месте его заднего двора ранее располагалась лесная чищоба, где старуха Гуди Ларкинс, признанная ведьмой в 1692 была насмерть разорвана дикими собаками, выпущенными ее обвинителями. Перед смертью Ларкинс наслала проклятие. «Пусть земля, на которую упадет мой хладный труп, станет дорогой в ад, и тот, кто пойдет по ней, пусть превратится в животных, убивших меня». Таким образом, одним мрачным пасмурным осенним днем я отправился в полуразрушенный дом Канована и на его заброшенный проклятый задний двор. Проходя по влажным полупустынным улицам, я чувствовал себя ведомым какой-то силой, находящейся за границами моего понимания. Несколько раз я останавливался, пытаясь повернуть назад, но каждый раз после долгих минут нерешительности продолжал свой путь, охваченный плохим предчувствием, против которого не помогала самоуверенность». Я даже брался за свой кольт 38-го калибра, который, следуя какому-то импульсу, положил в карман прямо перед выходом, даже несмотря на отсутствие лицензии. Людей на улицах было мало. Те, мимо кого я проходил, шли быстро, кутаясь от влажного воздуха и порывов холодного северного ветра. Движение на дорогах было необычно спокойное. На некоторых улицах мне даже казалось, что я иду через заброшенный город, жители которого бежали в спешке. Добравшись до квартала, где находился заброшенный дом Канавана, я был удивлен, как мало домов было построено за 25 лет. Строения так и стояли на приличном расстоянии друг от друга. Тротуары были разбиты, на дорогах повсюду ямы, заборы покосились, поля поглотили сорняки и заросли кустов. Весь квартал казался заброшенным. Я был в четверти мили от своей цели, когда меня поглотило такое сильное отчаяние, что я чуть было не повернул назад. Но все же продолжил идти. Я чувствовал себя железным роботом, безумным и безвольным, который не мог противостоять притяжению враждебного могущественного магнита». За последним поворотом, через пару дворов, за неровным рядом оголенных ясеней, стоял пустой дом Канавана. Часть крыши провалилась, окна были разбиты. Черепица осыпалась. Всё строение, казалось, тонуло в густой массе заросших кустов, молодых деревьев, виноградных лос и шиповника. Подойдя ближе, я увидел, что пространство позади дома исчезло в высокой траве. Верхушки наиболее высоких стеблей заглядывали в разбитые окна. Протиснувшись сквозь колючие заросли кустарников, я прошел к заднему двору. Передо мной простиралась мрачная пустыня, колышущаяся на ветру пятнистой травы, точно такой, какой я ее запомнил. Сломанные деревянные заборы и гнилые яблони исчезли, а в остальном мало что изменилось. Во всяком случае, проклятый ведьмой двор выглядел еще более зловещим, чем когда-либо. Стебли травы стали длиннее, толще и росли теснее, чем раньше. Повсюду, словно сговорившись с травой, сильно разросся шиповник. Как и прежде, царила почти полная тишина. Единственным звуком был свистящий шепот стеблей травы, ворошимой холодным осенним ветром. Несколько минут я стоял, глядя на качающуюся стену травы, переносясь назад во времени. Во всем этом было что-то чуждое, враждебное, что я никак не мог уловить. Это было как аура, невидимый разрушительный туман, создаваемый этим дьявольским пейзажем. Когда я, поёжившись, начал поворачивать назад, что-то во дворе привлекло мое внимание. Он вдруг показался шире, чем был до этого, и длиннее, Намного длиннее, как будто растянулся на мили, мили и мили, бесконечно. Я задумался, что, возможно, будет захватывающе следовать его снова. Захватывающе? Волнующе? Я мог погрузиться в него и бежать дальше и дальше, свободно, скрытой травой, невидимый, свободный. Я бы мог даже поваляться в траве, бежать изо всех сил и... да, выть. Дико и самозабвенно выть, уносясь все дальше и дальше. «К черту! сказал я себе, когда наваждение внезапно оставило меня. Моё сердце стучало, когда я бежал к дороге, прочь от этого демонического, манящего места. Шипы царапали мне лицо, и кривая ветка куста ударила по ноге. Но я пробирался сквозь заросли, не останавливаясь, пока не выбрался оттуда. Я остановился перед домом, чтобы перевести дыхание. В тот момент я точно решил уйти, но снова что-то тянуло меня обратно. Я хотел уйти незамедлительно, но неясный настойчивый голос, возможно доносящийся из моего собственного упрямого подсознания, продолжал приказывать мне остаться. Говорил, что моя миссия еще не выполнена. Я достал носовой платок и вытер текущую по лицу кровь. Восстановив дыхание, я успокоился. Я подумал – Возможно, ничего плохого не случится, если заглянуть внутрь полуразрушенного дома. Кто знает. Даже после всех прошедших лет там могла до сих пор находиться какая-то улика, что-то, что помогло бы выяснить, жив ли Канован. Раздвигая нависающие ветви раскидистой тисовой изгороди, я добрался до входной двери. Она висела косо, наполовину сорванная с петель, покоробленная и потрескавшаяся». Несмотря на свое состояние, дверь сопротивлялась моим попыткам открыть ее. Я уперся плечом и толкнул. Она качнулась, внезапно открывшись, и я, теряя равновесие, ввалился в темную комнату. Я стоял неподвижно, давая глазам привыкнуть к полумраку. Даже несмотря на то, что окна были разбиты, густая поросль годами неухоженных кустов практически не пропускала свет. Было сложно поверить, что это была та самая некогда заставленная книгами комната, в которой я провел много часов вместе с Канованом за тихой беседой и множеством чашек горячего английского чая. Вандалы растащили все книжные полки и даже вырвали несколько половиц. По углам висела покрытая пылью паутина. Единственным предметом мебели был перевернутый одноногий стул. Я прошел по узкому коридору в заднюю комнату, где Канован хранил книги и подготавливал посылки. Комната была темной, с резким запахом пыли и плесени. Пустая, за исключением нескольких старых ящиков, сложенных на полу. Верхушки высоких стеблей травы склонялись сквозь разбитое окно. То самое окно, у которого Канован стоял четверть века назад, глядя на таинственное поле пятнистой травы, пока его загадочное беспокойство не превратилось в манию, приведшую его к безумству. Вернувшись в коридор, я заметил маленькую дверь прямо напротив задней комнаты. Повинуясь импульсу, я открыл ее. В слабом свете я увидел деревянные ступеньки, ведущие вниз». Они выглядели шаткими и ненадежными, но я вдруг осознал, что ранее никогда не бывал в подвале дома Канавана. Возможно ли, что я найду там внизу что-то, что никто не обнаружил до этого? Маловероятно, но возможно. Двигаясь с большой осторожностью, я преодолел короткую скрипучую лестницу, в любой момент ожидая, что она провалится в темные глубины подвала. К счастью, у меня с собой был миниатюрный спалец толщиной фонарик. Достигнув конца лестницы и ступив на земляной пол, я вытащил фонарик и включил его. Смотреть было особенно не на что. Влажная плесневелая грязь под ногами, потрескавшиеся и начинающие разрушаться стены, разбросанные обломки дерева и обрывки бумаги. В одном углу гора порванных одеял, смешанных с останками мешков и разными старыми тряпками. Воздух был пронизан удушающим, затхлым, прогорклым запахом. Более тщательное обследование обнаружило маленькую пристройку к основному подвальному помещению. В этой крошечной пристройке даже стены были земляные. Я заглянул в нее и обнаружил, что она абсолютно пуста. Пока я блуждал по подвалу, мой маленький лучик света нащупал полуразрушенный столик у одной из стен. На нём были несколько огарков свечей и полупустой коробок спичек. Я решил, что подвал Канавана, каким бы грязным и зловонным он ни был, периодически служил гостевой спальней для странствующих рыцарей дороги, когда они не могли найти лучшего места для ночлега. Было абсолютно очевидно, решил я, что в подвале не было ничего, что могло бы послужить полезной подсказкой в деле об исчезновении Канавана и его судьбе. Пожав плечами... Я направился к лестнице. Моя рука уже была на шатких перилах, когда я почувствовал сквозняк, идущий не сверху. С любопытством я повернулся, снова ощупывая пространство тонким лучиком света. Окон в подвале не было, и хотя стены потрескались и начали разрушаться, с трудом верилось, что сквозняк просачивается через них. Я стоял неподвижно, подняв руку. Слабый, но безошибочно определяемый поток воздуха прошел сквозь нее. Ощупывая воздух, колеблясь в нерешительности и останавливаясь через каждую пару футов, я нашел источник сквозняка. Он шел из маленькой пристройки с земляными стенами. Озадаченный, я вошел в сырое помещение и посветил фонариком. Грязная стена выглядела сплошной, но я чувствовал поток застоялого несвежего воздуха. Отслеживая его до противоположной от входа стены, я вскоре обнаружил его источник. Внизу стены земля была мягкой. Это оказался покрытый грязью мешок, закрывающий отверстие в полу. Ранее я его не заметил, потому что он едва отличался от стены. Я наклонился и отодвинул мешок в сторону, открыв дыру двух-трех фута в диаметре. Посветив внутрь фонариком, я обнаружил, что это был вход или выход вырытого туннеля, который сворачивал в темноту за пределами света моего фонарика. Он, вероятно, тянулся через весь дом до заднего двора. Я выпрямился и отступил. Дикие, фантастические догадки пронеслись у меня в голове. Ни Сурок, ни Суслик, ни даже Лиса не могли вырыть такой туннель. Тогда кто же? На этот вопрос я не мог... Или не хотел отвечать. Я размышлял, что, возможно, есть способ решить загадку. Я бы мог сам проползти по туннелю и выяснить, куда он ведет, и, возможно, даже встретить того, кто его выкопал. Но когда я снова присел и заглянул в туннель, моя храбрость испарилась. У меня просто не хватало смелости заползти в него. Разумеется, это было бы просто безрассудно, убеждал я себя. Влажные стены могут обвалиться в любой момент. Я был бы похоронен заживо. И если бы в ограниченном пространстве туннеля мне встретился его обитатель, то я оказался бы в крайне невыгодном положении. Гоня от себя мысли о собственной трусости, я искал решение. Я убеждал себя, что туннель был вырод бродягой. Не желая быть замеченным при входе в дом, он старательно выкапывал туннель для собственного удобства. Но я не верил этому ни секунды. Ни один бродяга, о котором я когда-либо слышал, не стал бы столько трудиться ради ночлега в неотапливаемом, негостеприимном подвале. Пока я боролся с сомнениями и нерешительностью, раздался отдаленный шуршащий звук. Я подождал, прислушиваясь. Шорох повторился. Я присел и поднес ухо к туннелю. В этот раз ошибки быть не могло. Что-то ползло по туннелю. Должен признать, что первым моим желанием было развернуться, взбежать по подвальной лестнице и как можно скорее покинуть дом. Мне потребовалось все мужество, чтобы встать, отойти от дыры, выключить фонарик и ждать. Моё сердце стучало так сильно, что я, как идиот, раздумывал, доносится ли звук его биения до туннеля. Я решил, что не включу снова фонарик, пока нечто в туннеле не достигнет выхода. Двигаясь с величайшей осторожностью, я подался вперед и накинул грязный мешок на дыру. Я предполагал, что услышу, когда мешок передвинут или оттолкнут в сторону, и решил, что в этот момент включу фонарик. Пока шуршащий звук приближался, я переложил фонарик в левую руку, а правой взял кольт. Его рукоять была холодной, как лед, но в данных обстоятельствах я находил это успокаивающим. Сейчас я не могу вспомнить, что именно ожидал увидеть, но когда включил фонарик, услышав, что земляной мешок отбросили в сторону, то просто окаменел. Я хотел бы просто сказать, что смотревшее на меня лицо не поддавалось описанию и успокоиться на этом, но полагаю, так не годится поэтому я попытаюсь описать его. Я увидел кожу, похожую на пятнистый пергамент, натянутую на странный деформированный череп, низкий скошенный лоб, отвисшая челюсть, еще более отвратительная из-за длинных, плотно сжатых, похожих на клыки зубов, окруженных фиолетовыми губами. Похоже, что существо могло видеть в темноте. Оно смотрело сквозь лучик моего маленького фонарика прямо мне в лицо. Я видел и, надеюсь, больше никогда не испытать этого ужаса, как в уставившихся на меня звериных глазах промелькнуло узнавание. Пока я стоял, не способный двигаться и говорить, отвратительное существо полностью вылезло из норы на четвереньках». Сдвинув мешок обратно на вход в туннель, существо уселось на задние лапы и стало издавать странные звуки. Наполовину рычания, наполовину карканье. Я почувствовал новую волну ужаса, пробирающую меня до корней волос, когда понял, что существо пытается говорить. Надеясь, что ошибаюсь, тем не менее я осторожно направил на него луч фонарика, отчаянно убеждая себя в том, что это не может быть человек» его шкура или кожа напоминала высохшую шершавую оболочку в отвратительных буграх, царапинах и частично покрытую пучками жестких седых волос. Его конечности напоминали лапы дикого животного с длинными изогнутыми когтями и мозолистыми волосатыми подушечками. И все же я был вынужден признать, что это существо могло когда-то быть человеком. Если это так, то его тело претерпело жуткие метаморфозы за пределами моего понимания. Грубые гортанные звуки продолжались, и я постарался сосредоточить на них свое внимание, концентрируясь настолько, насколько это было возможно с кошмарной тварью, сидевшей напротив меня. Наконец, я отчётливо услышал одно слово, которое, казалось, прожгло меня до мозга костей. Это слово было «Фрэнк». Мое имя. Я был слишком ошеломлен, чтобы ответить. Я смог только провести языком по губам, потому что звук застыл в горле. — Каанаван. — Как это возможно? — наконец выдавил я. — Ван! Я! — кивнуло существо своей собачьей головой. — Думаю, Будет бесполезно пытаться воспроизвести звуки, издаваемые из этого полуатрофированного горла в последующие полчаса или около того, когда эти ужасные остатки человека изо всех сил пытались говорить. В конце концов, я смог понять значительную часть сказанного, хотя поначалу это звучало как тарабарщина. Наконец, однако, некоторое подобие нормальной речи вернулось к нему. За это время мой фонарик начал гаснуть». Я торопливо пошел в основную часть подвала, взял огарки свечей, зажег их и установил на пол рядом со входом в туннель. При свете свечей в маленькой комнатке, которая из-за земляных стен казалась могилой, я слушал невероятную историю моего бедного друга. За 25 лет до этого, пока полиция искала его на заколдованном заднем дворе среди шепчущей пятнистой травы, он прятался в огромном стволе одной из старых мертвых яблонь. Он вылез ночью, но днем снова спрятался, когда вернулись поисковики. Дезориентированный, напуганный и в ужасе от происходящих внутри него изменений, он продолжал скрываться в высокой траве, питаясь личинками, червями, мышами, кореньями и даже самой травой. Когда поиски прекратились, он был уже настолько изменившимся физически и психически, что у него... Больше не было желания заходить в дом и возвращаться к прежней жизни. Проклятие Гуди Ларкинс, обвиненное в колдовстве «И тот, кто пройдет по этой земле, пусть превратится в животных, убивших меня!» проявило себя с устрашающей скоростью и точностью. Он вдруг осознал, что ходит на четвереньках, воет, щелкает зубами, пожирает любые отбросы и всех попадающихся на пути мелких созданий. «Ты должен был разыскать меня», — сказал я ему. Он покачал головой. «Я... я бы убить... убил тебя!» «Однажды я возвращался», — сказал я, — «и не видел тебя» он закрыл свои ужасные расфокусированные глаза, кивая. «Видеть ты, Фрэнк, хотеть… хотел напасть в трава. Ты… бежать!» Он остался жить во дворе, всегда прячась, ведя жизнь отверженного, крался в зарослях травы, вынюхивая и выкапывая личинок и насекомых. Он рассказал, что случались редкие периоды просветления, один из которых он переживал прямо сейчас, когда он полностью осознавал свое состояние и испытывал ужасные душевные страдания, описывать которые было выше его сил. Первую зиму он пережил, укрывшись в подвале дома, проникнув через заднюю дверь, когда был уверен, что никого нет рядом. Несколько раз он почти замерз насмерть во дворе, когда бродяга забирался в дом на ночь. С приходом весны он начал рыть туннель. Это заняло у него более 6 месяцев. Часто ему приходилось укреплять стены туннеля после того, как рыхлая земля забивала проход. В туннеле его никто никогда не преследовал. Случайные временные жильцы, видимо, так никогда его и не обнаружили. Этот туннель служил и секретным входом, и путем к отступлению. Прошли недели, месяцы, годы вам все еще был жив. Он сказал мне, что был убежден, что вместе с проклятием получил что-то вроде ограниченного бессмертия, то есть он не мог убить сам себя». Его светящиеся, странно изменившиеся глаза уставились на меня. «Вот почему звать тебя, Фрэнк, здесь?» «Звал меня? Как?» «Желать тебя! Ум получить новые возможности! У животных есть! Люди потеряли! Желал тебя здесь!» Я не до конца понял, но кивнул. Я чувствовал, как что-то или кто-то зовет меня. Но теперь все кончено. Мы вытащим тебя отсюда как можно быстрее. В первую очередь мы должны, подняв похожую на лапу руку, Он посмотрел на меня, как будто безумцем был я, а не он. «Нет, уходить! Звать тебя! Убить меня!» «Убить тебя? Я не смогу, я...» Дикий блеск появился в его глазах. Он смотрел на меня в нетерпении, охваченный неконтролируемым безумием. «Ты убить!» — закричал он. «Старый, мертвый, страдать, проклят, бесполезный, убить, убить, убить!» Его взгляд потух, глаза остекленели. Сознание испарилось. Глухо рыча, он встал на четвереньки, его губы расплылись, обнажая длинные желтые клыки, мышцы напряглись для стремительного прыжка. Не было времени на раздумья. Он был уже в прыжке, когда я выстрелил. Его зубы были в дюйме от моего лица, когда силой выстрела его отбросила к подвальной стене. Он упал вперед, вздохнул и застыл без движения. Я все еще ощущал гнилостный запах дыхания. В состоянии, близком к шоку, я долгое время стоял, таращась на него, держа пистолет в вытянутой руке. Потом опустил руку, убрал пистолет и сел на пол. Было абсолютно ясно, что он мертв. Пуля прошла сквозь сердце. Не было ни следа пульса. Я был потрясён тем, что сделал, и в то же время чувствовал облегчение. «Жизнь Канована была жизнью мертвеца. С другой стороны, забвение могло быть только благословением. Но я знал, что произойдет, если власти узнают обстоятельства его смерти. Я буду обвинен в убийстве. Или, если повезет, в убийстве непредумышленном. Таблоиды будут наживаться на истории ужасных испытаний Канована. Его изобразят ужасающим монстром, а не несчастной жертвой» а меня самого будут обвинять, осуждать, допрашивать, поджаривать и мучить, пока я не сойду с ума от раздражения и усталости. Сидя на полу и глядя на истощенные останки моего друга, я решил, что не позволю этому случиться. С свечой в одной руке я прошел через подвал, собирая обрывки бумаги и щепки. Некоторые были влажными, их я отбросил. Сухих, для моей цели, было достаточно много. Сложив собранное в кучу старых одеял и тряпья в углу, я поджёг все это пламенем свечи. Когда огонь начал распространяться на тряпьё, я вытащил тощее тело Канована из пристройки и положил его в этот импровизированный костер. Когда я бежал к лестнице, кашляя и задыхаясь от плотных клубов дыма, заполнивших подвал, Пламя уже поднималась к деревянным полам наверху. Я взбежал по хлипким ступенькам, прошел через обреченный дом и протиснулся сквозь плотные заросли кустарника. Я никого не видел вокруг и был уверен, что остался незамеченным. Шел я быстро и не оглядываясь, пока не оказался за несколько кварталов от этого места. Сначала я ничего не замечал. В какой-то момент у меня даже появилось жуткое подозрение, что мой наспех устроенный костер погас. Затем я увидел, как разрушенный дом Канова охватило пламя. Сухое дерево моментально превратилось в адское пекло. Пока я наблюдал за происходящим, языки пламени распространились на высокую пятнистую траву у задней стены дома. Через несколько минут половина двора была охвачена огнем. До места, где я стоял, доносился треск и рев. Я наблюдал, пока весь двор не сгорел. Огонь быстро распространялся и горел с такой силой, которую я не мог себе даже представить. «Пламя Гадеса!» – пробормотал я. Я развернулся и пошел прочь, уверенный в том, что с проклятием Гуди Ларкинс, наконец покончено. «Надеюсь, навсегда». Джозеф Пейн Бреннан. Зов Канавана. Рассказ читал Олег Болдаков. Корректор Ольга Усова.